и в самом деле предполагал сделать из шкур тюленей простейшую воздуходувную машину, раздувательные мехи, необходимые для обработки руды. Убитые тюлени были не особенно крупные, их длина не превышала двух метров. Тащить с собой тяжелых тюленей в гроты не было смысла, поэтому Пенкроф и Нап решили разделать их на месте и сразу же принялись сдирать с них кожу,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 Драцены, которые Пенкров назвал пареем с большой претензией, потому что, несмотря на свои большие размеры, она принадлежала к тому же семейству лилейных, что и лук-порей, чеснок и спаржа. Вареные корни драцены довольно питательные и вкусные, а если их подвергнуть брожению, получается очень приятный напиток.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 первый, положивший начало обработки металлов, вероятно, применял этот же способ. То, что удавалось первым потомкам Адама и давало хорошие результаты в странах, богатых рудой и углем, не могло, конечно, не удастся и жителям острова Линкольна. Каменный уголь, как и руду, они без особого труда собрали прямо на поверхности земли. Большие глыбы руды и каменного угля колонисты разбивали на мелкие куски